Но сейчас, в присутствии этого большого, сильного человека с чуть ленивым взглядом, непринужденно расположившегося на переднем сиденье кареты, обо всем этом можно было, казалось, забыть. Голова Линтона мерно покачивалась в такт стуку колес экипажа. Даниэль тоже непреодолимо клонила ко сну. Сначала девушка попыталась с этим бороться, но, взглянув на закрытые глаза графа, прислушавшись к его размеренному, спокойному дыханию и окончательно успокоившись, она с наслаждением отдалась сну. Однако граф только притворялся спящим. Сквозь сомкнутые ресницы он наблюдал за своей спутницей. А когда экипаж вдруг подпрыгнул, переезжая очередной ухаб, Линтон протянул руку и осторожно поддержал забывшуюся глубоким сном девушку, не дав ей сползти на пол кареты. Затем сам пересел на заднее сиденье и заботливо обнял ее стройную талию. Голова Даниэль бессильно склонилась на широкое плечо графа. Он не отстранился и только печально подумал о пошлых пересудах, которые непременно вызвала бы подобная картина у великосветских львов и львиц, будь они рядом. Так прошло несколько часов показавшихся графу не такими уж долгими. Когда они вновь остановились, чтобы сменить лошадей, день начинал понемногу клониться к вечеру. Линтон, мягко стараясь не разбудить спящую девушку, высвободил руку и тихонько вышел из кареты. В глубине провинциального постоялого двора он увидел небольшую симпатичную таверну. Граф зашел внутрь, заказал большую кружку пива и, вытянув под столом, онемевшие от долгого сидения в экипаже ноги, принялся с наслаждением потягивать вкуснейший напиток. При этом он изредка поглядывал через открытое окно на экипаж. Через некоторое время дверца кареты открылась. Оттуда выбралась сонная Даниэль, и в поисках чего-то принялась беспокойно озираться по сторонам. Линтон встал из-за стола, вышел на улицу и с улыбкой спросил. — Чем я могу вам помочь, дитя мое? Возница и Форейтер уже давно перебрались в таверну потому никто не мог услышать это совсем необычное обращение господина к своему слуге. «Боюсь, милорд, сейчас вы ничем не сможете мне помочь!» Неожиданно огрызнулась девушка, бросив сердитый взгляд на графа. «То, что мне нужно, я должна сделать сама!» И Даниэль пошла вниз по вившейся через сад тропинки, к видневшемуся в глубине двора маленькому деревянному строению. По распространявшемуся вокруг него далеко не божественному аромату можно было безошибочно определить, что это туалет. Граф рассмеялся про себя, представив, как завсегдатой придворных парижских раутов восприняли бы подобную откровенность дамы с кавалером. Самого же Линтона эта маленькая словесная перепалка почему-то взбодрила. Хотя он и подозревал, что в аристократических салонах подобную реакцию его светлости мало бы кто понял. «И все же этой девушке, — продолжал думать он, — потребуется твердая рука, чтобы правильно направлять ее в запутанных дворцовых коридорах. В том, что Даниэль придется в конце концов окунуться в светскую жизнь,